Глава десятая. «Да ты как себе это представляешь?» – поразилась я. «Нет, я понимаю, ты заплатил, но ставь задачу хоть немного близкой к реальности. Как? Как и куда я должна поставить этой дурочке печати? Я уже молчу о том, что ей ничего не стоит стереть их, как только увидит». В голове не укладывалось, что эта чучело божественная сейчас вещает на полном серьезе. Нет, я понимаю, что уравнять наши шансы как-то надо. Мы его авторитете и природной харизмы Годами отточенной на обитателях нашей кафедры все же будет недостаточно для вразумления одной сверхмогущественной мегафри, в буту именуемой «пылинкой». И даже то, что в противовес этому меня не собираются наделять схожими силами, звучало логично. Не хватало еще устроить там им полный «Армагедец», «Битва титанов». Но заставлять меня наложить на девчонку печати «Запирающие силы» серьезно, и даже обещание, помимо всех моих хотелок, выдать книгу с детальным описанием этих печатей меня ни капли не утешало. Да хоть на заднице нарисуй, пожал плечами Сиян, которого в своем предложении вообще ничего не смущало. Главное, ближайшие три месяца Лан Линь не должна покинуть территорию Академии. Если ее силы не будут ограничены, она сможет преодолеть сторожевую стену, за которую первогодкам выход запрещен. И словно бы этого мало, чтобы ввергнуть меня в состояние шока, напоследок просто добил. И кстати, ограничитель надо не только ей ставить, потому что эта идиотка собирается снять печати с лиса. «Издеваешься?» — выдохнула я из последних сил, сдерживая рвущиеся наружу ругательства. «Мало мне одной неуравновешенной идиотки, так она себе в пару такого же собирается состряпать». Насколько помню по сюжету, Юаню еще в детстве наложили эти печати, осознав, насколько могущественные силы клубятся в нем. Помнится, я тогда еще подметила на диво логичный момент. Нечего вручать динамитную шашку дитяте неразумному, пока не научится контролировать себя от и до. А посему Академия, долгие годы кропотливого изучения всех азов и только потом можно избавляться от сдерживающих печатей и отращивать свои кицунячьи хвосты. Конечно, дарамные злодеи не дремлют, многим пришлось взрослеть раньше срока, защищая свою «Альма-Матер» во время глобальной потасовки. Ислетевшие в последний момент печати Юаня все решили в главной битве, которая произошла почти под самый финал всего сериала. Какого хрена выдергивать чеку из гранаты еще до того, как началось непосредственное обучение первокурсников? «Вот и Ланли не спросишь», — откликнулся Сиен, так и с довольством. Похоже, последние мысли я от перезбытка эмоций произнесла вслух. «Уже предвкушают этот занимательный и во всех отношениях милый разговор», — сизвила я, пытаясь уразуметь задачу. Стоило признать, несмотря на мои возмущения, в голове уже начали всплывать идеи того, как все можно провернуть. Главное не думать, что на все про все у меня только ночь». С другой стороны, запечатаю силы и выдохну. Следующие три месяца можно будет как раз потратить на выяснение того, что Лан Линь умудрилась натворить до поступления в Академию. Вряд ли Чинна сидела у окошка и вышивала крестиком. По крайней мере, я буду уверена, что никуда она уже не денется. Все время на виду. Успокоилась?» – проницательно подметил Сиян, улыбнувшись, с легким налетом превосходства. «Отлично. С твоим уровнем Ци тебе остается только временная печать парящей цапли». Ну, просто блеск. Всю жизнь мечтала пости гиперактивных великовозрастных детсадовцев. Не сводя с него внимательного взгляда, в котором, уверена, сейчас много чего отражалось, слепо зашарила по столику, пытаясь нащупать картонный стаканчик, который можно скомкать и запулить в эту божественную рожу. Но, похоже, вид у меня стал слишком уж кровожадным, судя по тому, как шустро сиян вскочил со своего места. «В общем, договорились. Не забывай обновлять действия печати хотя бы раз в неделю, и не дай, Лан Линь, натворить чего-нибудь еще не по сценарию. Как только я проверю, насколько сильно повлияли ее уже совершенные действия на течение сюжета, выдам тебе следующее задание. Я в тебя верю», — протраторил он на одном дыхании. И в момент, когда я все же нащупала стаканчик и замахнулась им для прицельного броска, я проснулась в своей кровати в выделенном Академии однокомнатном домике». Сквозь неплотно задернутую шелковую ткань, заменявшую здесь не только шторы, но и стекло в окне, проникал лунный свет. Пробивающийся луч, чуть мерцающий серебром, четко освещал стоящий на циновке у кровати мешок с лямками и несколько скрученных в трубочку, потемневших от времени свитков. Остатки сна как ветром сдуло, когда я вскочила с кровати и метнулась к новоприобретенным сокровищам. Сиян, конечно, скотина та еще, но, положа руку на сердце, злиться на него глупо, после того, как мне был дарован второй шанс на жизнь. Пусть и случайно, пускай с оговорками и возложенными обязательствами. Задавить счастливый писк, так рывавшийся из груди, как только я обозрела заполненный различными реагентами контейнер, удалось с трудом. Пришлось даже закусить зубами указательный палец, унимая восторг. Никогда не замечала за собой подобной эмоциональности, но сейчас я была до одурю счастлива. Даже не задумывалась, насколько мне всего этого не хватало тут». Переведя дыхание, я потянула к себе верхний свиток, оказавшийся той самой таблицей химических элементов. О да, восторг в чистом виде. Но как раз таблицу пришлось, с сожалением, отложить почти сразу. Ещё будет время изучить всё вдоль и поперёк, а на повестке дня, точнее ночи, иная задача. На следующем свитке ожидаемо оказалась та самая печать парящей цапли, которую мне предстояло нарисовать на Ланвинь и Юане. И что особенно порадовало корявым, совсем не божественным почерком, Пониже печати было выведено для закрепления рисунка. И расписана схема плетения ци. Правда, ситуация усугублялась тем, что печать недостаточно просто нарисовать и закрепить, чтобы она банально не смылась водой. Конкретно эту печать легко мог снять тот, на ком она поставлена, простым точечным уколом ци. Спина – лучший вариант, но стоит тому же Юаню и Илан посетить общие купальни, как им радостно сообщат, что у них на спинах кто-то оставил свои художества. С другой стороны, мне ли заморачиваться этим, имея на руках такой арсенал? Я любовно погладила свой контейнер с набором не совсем юного химика. Исчезающие чернила использовали еще в Древней Греции, не говоря уж о других странах и более поздних временах. Люди применяли для этого и лимонный сок, и молоко, и рисовый отвар, и ивовые веточки. Да кто на что гораст. Не мудрствуя лукаво, я тут же на месте смешала 100 мл этилового спирта с чайной ложкой финалфталиина, добавила 50 мл воды и колпачок нашатырного спирта. И залюбовалась получившимся ярко-красным раствором. Моя прелесть. Теперь можно будет им спокойненько нарисовать нужные иероглифы и закрепить при помощи ци. А как только жидкость высохнет, от нее визуально не останется и следа. Осталась сущая мелочь – незаметно пробраться к пылинке, раздеть её так, чтобы не проснулась, проделать своё тёмное дело, также незаметно выбраться и провернуть эту же операцию для Юаня. Подавив горестный вздох, я принялась шустро одеваться. Как говорится, шумел бамбук, деревья гнулись, и ночка тёмная была. А мне пора на дело.